Часть девятая. Тяжело. Вест человека, лежащего на мне, не давал дышать. Когда я попыталась, и не смогла вздохнуть, в действии пришёл какой-то рефлекторный механизм. Меня выдернуло из бессознательности или полубредового тумана, в котором я находилась. Я пыталась освободиться, и, испытывая боль в каждой кости и в каждом составе, смело спихнуть в себя тело. Это был не сон, не темнота бессознательности, однако я не могла рассуждать здраво. Я ощущала дезориентацию, вызванную, наверное, контузией. Мысли казались слишком ясными. Тело. Отец. Я открыла глаза, но видела только белый туман, пыль, похожую на то, как бывает за тумане на глаза по утрам. Однако, сколько я ни моргала, была видна только белая пелена со смутными пятнами светло-темноты. От моргания кожа века вокруг глаз начала жечь, очень раздражающее ощущение, будто что-то попало в глаза, но сколько ни моргай, легче не становилось. Я повредила глаза. Зре смотрела прямо на взрыв. Я думала, что успею увидеть, что происходит. Отвернусь и закрою глаза. Очевидно, всё пошло не так. Отец. Так. Я дотянулась и ощупала его горло. Есть пульс. Поднесла руку к его губам. Дышит. Я не получила тяжёлых травм, он был жив. Всё остальное узнать будет сложнее. Придётся использовать зрение насекомых. То, что ведь это глаза не очень хорошо распознаются моим мозгом, но ничем лучшим я не располагала. Не хотела управлять движениями насекомых или собрать их в рой. Слишком просто в этом случае будет выследить меня и обнаружить рой лежащую среди раненых. Нет, я только смотрела и не двигала насекомых, а чтобы оценить положение было достаточно нескольких мух. Я почувствовала ветерок. В передней стене здания сейчас сделано пробоина. Вестибюль был уничтожен. Больше его часть находилась под открытым небом. Здание окружили чёрные объекты, которые испускали мигающий свет сверху, сирены. Я знала что-то спасатели. Я оценила нанесённый зданию ущерб, попыталась представить сцену событий такой, какую я успела увидеть. Что там было? Кто там был? Журналисты столпились у задней части помещения. Они последними спаскались по проходам по задеталпой, когда все повскакивали с мест. Некоторые задержались, защищая оборудование или продолжая съёмку. Я осторожно провела одному ходу на этой части помещения, ощущая раздробленные доски, участки пола, заляпанные кровью. в угольную плоть. Несколько стражей оказывали помощь раненым, очевидно, стояк спас стражей. Однако не успела позаботиться о себе и сейчас лежал на полу. Сталевар оказывала ему первую помощь, колесницыго не было. Сюда пришли сотни людей, и многие всё ещё были в здании, когда произошёл взрыв. Что случилось с отцом и ребёнком, связанным в вестибюле? Смотрям кандидатами и директорам, которые были ранены и оставлены без всякой помощи после того, как люди, пытавшиеся им помочь, сами были отброшены взрывом в сторону. Я не могла охватить всю сцену целиком, не собирая значительный рой, но этого нельзя было делать, не раскрывая моего присутствия, а я была в крайне уязвимом положении. Я пошарила вокруг, чтобы найти Курты и Лейси. "Эй, детка", сказала Лейси. "Точнолость. Ты, Ты ранена? Совсем немного." Наверное, смещение позвонков. Скорее всего, не о чем беспокоиться, но очень болит. Я лучше полежу неподвижно. Я наблюдала за твоим отцом, пыталась понять дышит он или мне так кажется. Ты вроде не в истерике, так что, как я понимаю, да не в порядке. Думаю, да. Хорошо. Корд без сознания на цел. Ты Александру поблизости не видишь? Я несколько раз моргнула. Она не понимает, что я ничего не вижу. Нет. Хорошо, дорогая. Тебе пока лучше не двигаться. Я покачала головой. Нет, хочу посмотреть. Может, кому-нибудь нужна помощь? Она взяла меня за руку, собираясь что-то сказать, но поморщилась. Что такое? Очень больно. Может, не будешь двигаться? Так безопаснее всего. Я покачала головой, не могла сказать это вслух, но я прошла через достаточное количество потрясений и получила достаточно травм, чтобы понимать, что говорит мне боль. Я была почти уверена, что серьёзной опасности нет, но тромчлюла. Я оставила отца Курты и Лэйси и, опираясь на информацию от горстки насекомых, начала взбираться по лестнице на повреждённую сцену, чтобы найти раненных на ощупь. Смоттный обзор сцены был предоставлен мне насекомям. Доманная картинка от собственного зрения и чувств насекомых: какая-то женщина без сознания, как и мой отец, мужчина с женой ещё низ живота извивающийся от непрерывных мучений. Мар Я подползла к нему, приложила палец к шее. Пульс был хотя и слабый. Я призвала насекомых, спрятаных в гуще волос, и отправила их вниз по руке, негибаясь над человеком, чтобы волосы скрыли от окружающих мои действия. Когда насекомые оказались на теле мэра, я отправила их искать раны, отмечая места, где была кровь. Нет смысла шарить руками вслепую. Не хотелось бы наткнуться на нож в огневой глуби ж в одну из артерий. Один из ножей, тот, который пронзил бедро, вышел из раны, вероятно, когда произошёл взрыв. Если сейчас ничего не препятствовало текущей крови, я стянула свитер с пояса, оставив нож висеть за спиной, сложила рукав и прижгла его к месту, куда проник нож. Этого было недостаточно, но я не была уверена, что способна сделать что-то ещё. У меня недостаточно сил, чтобы сжимать его грудную клетку. "На помощь!" крикнула я. "Помогите кто-нибудь!" Никто не отозвался. Все, кто был в здании, либо занимались своими ранами, либо лежали без сознания, либо уже направлялись к выходу. К чёрту их. К чёрту Выверта. Я заставлю его за это ответить. Да, я видела, как Выверт умер, и не сомневалась, что и другие видели. Возможно, даже камеры запечатлели эту сцену, особенно камеры журналистов. Выверт спланировал это, использовал журналистов, положился на отсутствие связи и на то, что будут присутствовать важные фигуры. Он был слишком аккуратным, слишком озабоченным своим планом, чтобы не учесть все факторы. Но да дое то, что я знала о его стиле переворачивало представления о произошедшем с ног на голову. Но он не начал бы действовать без прикрытия, без второй своей версии, которая оставалась крутой в безопасности на подземной базе просто на всякий случай, и если дела пойдут неважно. Нет, может, я и видела, как он умирает, но чем больше я думала об этом, тем меньше верю в то, что это был именно выверт. Снаружи у здания остановилась машина скорой помощи. Я пыталась слушать через носиком, но однако разговора не поняла. Не получилось даже определить, того, кто говорил. чтобы они не обсуждали, они вошли внутрь. Кто-то из них, как я поняла полицейские, направились в наиболее поражённой взрывом части помещения, в вестибюле туда, где были репортёры. Мне казалось, что фельдшеры со по слишком медленно проверяя раненых. Помогите, выкрикнула я, но голос почти потонул среди возгласов других раненых. Только через минуту или две фельдшер заметил меня и поспешил ко мне. Размещённый на нём жук помогал мне отслеживать его положение. На большее мне ничего не было извёсна. "Я займусь им", сказала она. Это оказалась женщина. Я с благодарностью уступила ей место. Было так тяжело прижимать импровизированный бандаж, что когда я прекратила это делать, боль в собственном теле сразу стала ощущаться на порядок слабее. "Как тебя зовут?" спросила она. "Тейлор". Неподалёку застыл отец, словно услышав мой голос. Я получилa больше информации от комара, которого поместила на его сонную артерию, чем от своих ушей. Я не показала, что что-то заметила. Тебе было лучше было не двигаться, Тейлор. Мне больно, но не думаю, что серьёзно ранена. Я хочу помочь. Что болит? Синяки и ушибы. Отец закрыл меня от основного удара. Я показала в его сторону. На болят лицо и э, я ничего не вижу. Не волнуйся. Как только разберёмся с тяжело раненными, мы тебя осмотрим. Я жива, сказала я. То есть я в порядке. И лучше проверьте моего отца и его друзей, что они не ранены, и помогите другим кандидатам в мэры и директору. Их хранили ножами ещё до взрыва. Все так же, как мэра, во время взрыва им пытались оказать помощь. Кто бы это ни был, думаю, они тоже пострадали. Я говорила бессвязно, насколько я в порядке. Борас, стадион Манри. Выкрикнула фелчер. Девушка говорит, что здесь на стане пострадавшая с ножевыми. Я слышала шаги. Один из моих жуков натолкнулся на пробегающего мимо человека. Ничего особенного сделать я сейчас не могла. И от радости выдала бы себя, если бы нашла способ использовать свою силу, чтобы помочь людям, может быть, определить наиболее тяжело раненных, но мне показалось, что я принесу больше вреда, чем пользы, как в данный момент, так и в перспективе. Мне оставалось только сидеть, ничего не видя, пока фельдшер обследовала моего отца, а затем кто-то помог ему поднять отца с пола. Пока работники скоро обследовали состояние людей, остальные начали приходить в себя. Я слышала наполненные болью крики, возгласы и вопли. Выверт ответят за это, за людей, которые пострадали из-за его эгоизма, за то, что поставило меня под удар, за то, что человеческая жизнь для него просто разменной монетой. "Тейлор, верно?" спросила Фелчер. "Да." ты притихла, дыхание очень тяжёлое. "Это злость и немного из-за боли." Но я в порядке. Правда. Другим помощь нужнее. Другие уже помогают. Здесь много пострадавших, но не у всех серьёзные повреждения. У тебя ожог на лице. Нужно его осмотреть. Там репортёры за сценой. Я думала, у тебя проблема со зрением. Я помню, что видела их там прямо перед взрывом. Немногие сильно ранены, меньше, чем ты думаешь. Просто постарайся успокоиться. Через носиком их я не могла проверить, говорит Лёна правду? Она хочет меня успокоить. Странно, но я была очень спокойна, никаких признаков паники. Я рассердилась, я волновалась за отца, волновала, что упустила какую-то критически важную деталь в плане выверта. Но паники не было. Я не волновалась насчёт ожога или зрения или ещё чего-нибудь. В плане ранения бывало и похуже. Не стоит из-за этого истерить. Конечно, я предпочла бы видеть, что происходит, и не переживать насчёт слепоты. Нет смысла волноваться, что зрение пропадёт навсегда, пока на то нет веских оснований. Похожим образом я размышляла по поводу возможного конца света. Не стоит переживать из-за него, пока мы не испробуем все доступные способы и не убедимся, что в эпоху, когда бесчисленное количество людей способны нарушать фундаментальные законы мироздания, нет никого, кто способен был бы предотвратить грядущий апокалипсис. "Я спокойна", ответила я, как только убедилась, что это правда. Я постаралась сделать глубокий вдох, чтобы доказать это, но не смогла из-за ушиба. Должно быть, взрывной волной меня ударило о перила. Но я не хочу, чтобы вы отвлекались на меня. Мой отец. Алэс ещё на подлестницей. Да. Мой напарник осматривает его. Давай убедимся, что ты в порядке. Если ты повредила позвоночник или есть другие внутренние повреждения, а ты тут бегаешь, тебе может стать гораздо хуже. Я закрыла глаза, от меча, как белая размытая пелена сменилась темнотой. Я помнила, как меня ударил Левиафан, как Панацея выявила внутренние повреждения, о которых я не подозревала. Я вздохнула, открыла глаза. Я посмотрел на туманную фигуру. Хорошо. Мы собираемся положить тебя на носилки. Нас но можем забрать тебя только через минуту. Мы не оставим тебя вдвоё, но сначала я помогу своему товарищу внести твоего отца. Мы положим тебя рядом с нашим сотрудником, чтобы он мог одновременно присматривать за несколькими пострадавшими. Хорошо. Меня подняли, затем с большой осторожностью перенесли и положили. Фельдшер говорил с одним из пациентов, предоставив мне возможность поразмышлять. Зачем? Вот что меня гложет. Это практически бессмысленно ранить людей, подставить меня под удар. Зачем он напал? Это лишь привлечёт внимание героев со всей страны, и нам будет гораздо сложнее контролировать город. Он изменил план или были подробности, о которых мне не сообщили? Что из того, что произошло, было сделано сознательно? Он хотел нанести удар по мэру, но причём здесь кандидаты? Разве они не были его людьми? Я рассуждаю не в том направлении. Цирк. Она была частью его плана с самого начала, и онна не лоял её по определённым причинам. Её силы включали доступ к карманному измерению для хранения предметов. Не понимаю, как это могло тут пригодиться. Она обладала слабым перекинезом, но его здесь не использовали. Ещё у неё улучшенное чувство равновесия и координация. Равновесие здесь не пригодилось, а координация, что позволила ножу небрежно брошенному через плечо попасть в свинке. Если я правильно поняла, то нажив в цирку билеты только тех, чьи смерти хотел Выверт. Ранения остальных не были смертельными. Её лучшая картинаса дала ей возможность попасть именно туда, куда необходимо. Убер, элит, зачем они были нужны? В тот раз после боя на благотворительном вечере Выверт открыл себя в качестве нашего анонимателя, и он был в компании Металлолома, однако тот присоединился к борыгам, возможно, в интересах Выверта. А борыги были уничтожены, сейчас он мёртв. Это навело меня на мысль, что возможно Выверт использовал Обера как замену металлолома, который тоже носил тяжёлый металлический костюм. Зачем это было нужно Выверту?